Когда дядя Петя привез порожние тачки, вставленные одна в другую, Михеич скатился с бурта. — Андреич, а ведь получится, помяни мое слово, — сказал он. Зайцев бы до поры не пронюхал. — Получится, пусть нюхает, — сказал дядя Петя. Рабочие с любопытством на нас поглядывали. Нас это не беспокоило. Лопаты в наших руках были не впервые. Главное, когда работаешь лопатой, не напрягать живот. Мы умели подавлять тяжесть внутри живота, вовремя расслабляя мышцы. Оркестр ускорил темп и смолк. Слышен был только скрежет железа соль. У причалов мужчина в полотняном костюме выкрикивал в рупор результаты погрузки. Когда мы взялись за лопаты, бригада зайцу была впереди дяди Петиной на полтонны. Результаты погрузки объявлялись каждый час. Но очередного результата мы не слышали. Снова играл духовой оркестр. Теперь га пока. Прибежал дядя Петя. Он бегал теперь в оба конца. «Сравнялись!» — сказал он. Михеич ответил. «Все! Сейчас зайцев будет икру метать!» Как это зайцев будет метать икру, нас не интересовало. Мы работали. На кончике Сашкина носа висела мутная капли пота. Я сам видел, как она упала. Но когда снова взглянул на Сашкин нос, на нем опять висела такая же капля. — Сашка, перестань растворять соль, ее не для этого выпаривали. — Балда! Как я могу ее растворять, если с меня течет соль? — Ничего, это тебе не кнедлики кушать. Положим, когда я ем кнедлики, я тоже потею. — Я понял, разозлить Сашку мне не удастся. Жаль, когда злишься, легче работать. От солнечного света и блеска соли резала глаза. Соль оседала на спине, на плечах, проникала сквозь матерчатый верх туфель. Плечи и спину можно было погладить ладонью и хоть на время унять зуд. А унять зуд в ногах было просто невозможно, и все равно мы не выпускали из рук лопат. На берегу что-то произошло. К нам донеслись, приглашенные расстоянием жиденькая «Ура!». На мачте баркаса, который грузила наша бригада, взвился красный флаг. «Шабаш!» — сказал Михеич, и сел тощим задом в соль. Я не заметил, откуда появился уже знакомый нам дядька в трусах соломенной соломиной шляпе, с оборванными полями. Он стоял и какое-то время молча на нас смотрел. — Ага, — сказал он, и побежал к берегу. Толстые ноги его не сгибались в коленях, а согнутые в локтях руки были прижаты к бокам. На берегу уже свралась толпа. К причалу бежали с разных концов промысла, качали дядю Петю, остальных рабочих его бригаду ловили на берегу. Михеич сказал, «Да, и я полетаю». Он отбросил сигарку и встал. Брюки на нем казались пустыми. Он бежал к толпе и кричал, «Братцы, тут я!» К причалу спешил духовой оркестр. Последним бежал барабанщик. Из-за огромного барабана видны были только ноги и голова. «Володька!» — я оглянулся. Над буртом соли красовалось Виткино на лицо, наискось перечеркнутое бинтом. «Как дела?» «Пока никак, жди», — ответил я. Я и Сашка скромно сидели на бортике бассейна и, упоенные делами своих рук, смотрели на берег. Там качали теперь всех подряд. Кого поймают, того и качают. Оркестр играл тушь. От причала на моторе отошел баркас, и двое матросов вставили на супарус. Эти пузатые кораблики ходили вдоль берега до самой Феодосии. Там в течение часа соли из их трюмов перегружалась в железнодорожные вагоны. Мы знали, что к концу пятилетки и на наших причалах будет построен механизированный причал. Мы все знали о будущем нашего города. Подошел дядя Петя. И с ним мужчина в полотняном костюме, и толстый дядька в трусах и шляпе. Где правда, где кричал он? Голос у него оказался неожиданно высоким, скандального тембра. Пойми, Зайцев! Дело не в ребятах, сказал мужчина в полотняном костюме. Рывок новый сделали, понимаешь, рывок? Зайцев отстал шага на два и остановился, точно примериваясь боднуть. — Рывок! Я тебя, Никин, рвану. Попомни, я на погрузку всех семерых приведу. Мало будет, бабу заставлю тачку толкать. Я тебя рвану. Зайцев повернулся. И побежал своей неуклюжей побежкой. Ходить спокойно он ж, наверное, не мог. Сашка сказал. Интересно, дом он тоже бегает. Спасибо, Аникин, за почин. И вам, ребята, спасибо. За что спасибо, Гаврил Спиридонович. Родин тебя на государство работаем, от имени государства и благодарю. Ну, раз у тебя такие права есть, благодари, сказал дядя Петя.